Глава седьмая. Ты начинаешь утомлять котика, зайчик. «Котя!» — из динамика льется нежный голос Ани. «Мы сегодня встретимся?» «Нет», — сверлю взглядом светофор. «Почему Ева завела разговор о какой-то Машке, которая изменяет муж? Она что-то подозревает? У нее сработала женская чуйка?» «Котик!» — капризно тянет Аня. «Ты вчера от меня сбежал, а я ведь...» «Притормози», — нервно постукиваю пальцами по рулю. «Не поняла?» «Я тебя просил не звонить на этот номер?» Голову сдавливает обруч боли. «И не писать». «Я соскучилась», — Аня всхлипывает. «Всю ночь о тебе думала». «Не начинай, а?» Сворачиваю во двор многоэтажного дома из желтого кирпича. «Анюта, у меня семья. Ты не забыла о таком важном моменте?» «Это, кажется, ты забыл», что у тебя семья, Саша. Голос Ани становится холодным и стервозным. Ты еще заведи шарманку, что внезапно воспылал любовью к жене. Язычок прикуси. Я женился по любви и по большой страсти к красивой и уверенной женщине, которая очаровала меня одной улыбкой. Но, как оказалось, эмоции и чувства имеют свойство затухать. И это касается не только Евы которой я чувствую уважение и привязанность, как к родному человеку, но и всей моей жизни. Рутина начала засасывать, я захлебываюсь в однообразных днях и тихо презираю весь мир вокруг. Так было до вчерашнего вечера. «Саша!» — они всхлипывают, а у меня в груди ничего не отзывается. «Я ведь тебя люблю!» У меня давно ничего в груди не отзывается. Жизнь — как выцветшая старая фотография — Которая на уголках вспыхнуло искрой после сельдерея в салате. Как же я его ненавижу. И как Ева могла забыть, что у меня к нему стойкое отвращение, такое сильное, что это резкое послевкусие до сих пор преследует. Сначала сырники с вареньем, теперь в машине пахнет этой гадкой травой. — Прости меня, — отзывается блеклым голосом Аня. — Я думала, что ты будешь рад меня услышать. — Но я не рад, Аня, совсем не рад. Я бы сказала, что я очень зол. «Но ты ведь любишь плохих девочек, которые нарушают правила?» Что за Машка могла подтолкнуть Еву к мысли, что и я неверный муж? Начирикала на ушко и взбаламутила наше уютное болото, мерзавка. А моя жена повелась. На это ведь предательство. Я не предаю. Ко мне же нет претензий, когда я хочу пойти в ресторан и заказать что-нибудь из высокой кухни. Неудачное сравнение. В моей жизни Ева — высокая кухня, а Аня — пельмени. Ты не плохая девочка, а глупая и наглая дрянь, раздражённых я. И нет, я не люблю, когда со мной начинают заигрывать». «Ты что, с женой поссорился?» — недовольно спрашивает Аня. «Не твоё дело, Анечка», — спокойно отвечаю я. «Ты мне таким не нравишься. Давай встретимся, и я подниму тебе настроение» паркуюсь и откидываюсь назад с закрытыми глазами. Ты начинаешь меня утомлять. Я сам себе не нравлюсь. Я лишь играю роль приличного семьянина, но не дотягиваю до этого уровня, и меня это раздражает до скрежета зубов. Я обещал Еве быть ее идеальным мужчиной, а в итоге я изменщик, как обычный среднестатистический кобель, который может стать разочарованием для супруги и сына. Дениску очень привязан к маме. Он впитывает ее презрение ко мне, и стану я для него мразью, а не примером для подражания. Я просто пытаюсь вытянуть тебя из хандры. Ева отлично так встряхнула меня прошлым вечером. Меня сначала чуть не вывернуло прямо на стол. Затем подразнили ленточками-чулками, а после порадовали пощечиной и окатили ледяной водой. Прямо в лицо выплеснуло. Еще и блузка это. Забыла надеть белье. Ну, допустим, что ссора выбила Еву из колеи. Однако все равно сомнительно, что моя жена, которая очень придирчива к одежде, могла запамятовать о такой важной детали, как бюстгальтер под прозрачной блузкой. Или же она действительно потерялась? И что это вообще значит «потерялась»? Мысли пролетают в голове одна за другой, и я не цепляюсь за них, пропускаю через себя и медленно дышу. И не так удивительно блузка, как ее намек об экспериментах. «Котик, ты еще тут?» «Да, сладкий тут». «Напомню, что я тебе говорил, когда все началось. Молчание и недовольный вздох». «От жены ты не уйдешь. На развод могу не рассчитывать, потому что...» Замолкает, и я уточняю. «Почему?» «Потому что я девочка для отдыха». «Верно». «Но ты же жену все равно не любишь». Они раздражает, как маленькая надоедливая собачка. Теперь ты любишь меня, — стомным придыханием шепчет Аня. Нет, разминаю шею с хрустом позвонков, и ты меня не любишь. Да, случилась небольшая химия, но мне надо переключиться на семью. До вчерашнего вечера ты был готов рисковать. Вчера был сельдерей, Анюта. Какой сельдерей, — в недоумении охает Аня. Моя жена может меня отравить, — глухо посмеиваюсь или зарезать. «Она у тебя маньячка, что ли?» И тут я улыбаюсь. И это не та улыбка, которую я обычно натягиваю на лицо, чтобы казаться живым. Нет. Это одобрительная и похвальная улыбка. Моя психованная жена-маньячка в прозрачной блузке оставила утром меня ни с чем. «А мне надо опасаться твоей жены, котик?» «Ты спрашиваешь, придет ли она тебе волосы рвать?» «Наверное». «Нет». Я не могу представить картину, где она тебя за волосы таскает, Анют. Так бы было куда проще. А я вот готова за тебя биться, — мурлыкает Анюта, — и готова ждать. Я буду лжецом, если скажу, что не ловил дозу адреналина на встречах с Аней. Она отлично справляется с ролью восторженной девочки, которая в рот смотрит и глазками наивно хлопает. А Ева видит во мне прежде всего равноправного партнера по жизни. Меня это устраивало и устраивает, но потянуло к другому. В какой-то момент я захотел быть для женщины тем, кто определяет правила игры. Ева — отличная хозяйка, хорошая мать и тихая жена. Однако это не означает, что она подчиняется мне. Вовсе нет. Например, она согласилась осесть дома, но после двух лет Дениске открыла свое дело. А мне оставалось только недоумевать, какого черта. Как она смогла подвести меня к тому, что я помог ей открыть бизнес, да еще с мыслью, что это была моя идея. «Котик!» — курлыкает милой голубкой Аня. «Я знала, на что шла, когда влюбилась в женатого, но мне все равно очень сложно. Сбрасываю звонок, блокирую номер Ани и выползаю из машины. День обещает быть трудным, потому что на восьмом этаже в трехкомнатной квартире с желтыми шторами меня ждет жуткая женщина» которая выпотрешь от меня, сделает трепанацию и ласково промоет мозги. И эта женщина — мать Евы.